Флавиан завел меня в уголок за иконами, к аналойчику, высокой тумбочке с наклоненной верхней крышкой, покрытой застиранным бархатным покрывальцем с вышитым на нем крестами. На покрывальце лежала небольшая толстая книга в потертом медном переплете с выдавленными на нем изображениями святых. «Евангелие», — догадался я.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 Священник же, будучи уполномочен на то церковью, силой и властью Господа Иисуса Христа, освобождает кающего грешника от этого душепагубного рабства. Впрочем, все зависит от искренности и сердечности покаяния самого кающегося.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 Иринушка, Иронька, Ирочек, скотина я, сколько я тебя обижал. Прости меня, что ли? Сечадо Христос невидимо стоит. Приемле исповедание твое. Звонко врезался в мои размышления торжественный голос Флавиана. Не усрамися, ниже убойся и да не скрыши, что от меня Но не обинуяся, орцы вся, Елико соделал еси, Да примеши оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Все иконы его пред нами, а сжиточую свидетель есмь, Да свидетельствую пред ним вся, Елико речеши мне, Ащи ли, что крыши от меня Сугуб грех имаши. В нем ли убо, О же Бо пришел, если во врачебницу, да не исцелен идиши Странно, подумал я. Молитва на церковно-славянском, а я все понимаю, кроме Убо. Это слово надо будет не забыть спросить. А теперь, брат Алексей, становись на коленочке, вот сюда, на коврик, перед аналоем с Евангелием.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 «Нет. Мытарство – это буквально таможни, при прохождении которых ты должен уплатить пошлины за несомый тобою багаж. А багаж твой – грехи, что ты собирал всю жизнь. Представляешь?» «Представляю. Четыре года растаможкой на фирме занимался. Тоже нагрешил, наверное, кучу». «Быть может». Так вот, предстоит тебе пройти двадцать таможен, на каждой из которых испытываются свои определенные виды грехов. Откупиться можно только противоположными этим грехам добрыми делами, подвигами духовными и молитвами, своими и других людей за тебя. Много людей за тебя молятся-то? «Не знаю, наверное, никто».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 Шутки пустые, похабные, язвительные. Все было, и не перечесть. Прости меня, Господи. Скверным словом много согрешал. Скверным словом? Матом, что ли? Да с третьего класса, с пионерлагеря. Мальчишки у нас там все матерились. Ну и я начал. Сперва как-то стыдно было. Даже краснел поначалу.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 что у меня есть настоящий пистолет, о чем только не врал. Потом в школе врал учителям, опять родителям, друзьям. Иногда сам путался, где фантазии, а где правда. Врал в институте, косил от колхоза, брал липовые медицинские справки. Даже с гипсом один раз пришел к военруку, чтобы вместо сборов с друзьями в поход пойти.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 Теперь понял. Ну тогда я уж точно осужден. Считай каждый день моей жизни сплошное осуждение. Ведь страшно-то как. Я и в детстве даже родителей осуждал. Особенно когда они ругались. Или отец пьяный приходил. До отца ведь я и до самой его смерти осуждал. И за то, что он нас с матерью бросил. И за то, что не помогал.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 Клеветал, клеветал, клеветал. Какая же я гадость. Господи, прости меня. Бог простит Лёша. Следующее мытарство. Чревоугодие. Чрево... Что? Прости, отец Флавиан, не понял. Чревоугодие. Угождение чреву. То есть брюху. Оно бывает в двух формах. Гортано-бесие это когда гоняются за вкусовыми ощущениями. И чревобесие – набивание брюха. Погоня за насыщением до осоловелости. Сюда же пьянство относится и наркомания. Грешен. В обоих формах. Наркотой, правда, никогда не баловался. С пьянством тоже проблемы. Чуть выпью, тошнить начинает. Потому не напиваюсь. Хотя стопочку дорогого коньячку сосать буду с удовольствием. А вот с едой слаб поесть. Люблю в ресторан зайти. Разные кухни пробовать. Люблю. И вкусно, и много. Ирка-то у меня хорошо готовила. Но я все равно по гостям наедаться любил. Иной раз так объешься, что аж пьянеешь от еды.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 Муторно, не прикалывает, вечно тянул. Лентяй по жизни. Вот я кто, отец Флавиан. Каюсь в этом. Господи, прости меня грешного. Бог простит Леша. Мытарство воровства. Воровством грешен? Да вроде нет. Хотя подожди. Было, было. В школе как-то раз с Юркой в раздевалке по карманам мелочи натаскали. У тетки на даче яблоки воровал, к соседям в малине клазил, в кружке радиотехническом проволоки медный моток стырил, у матери несколько раз из кошелька деньги брал, ну две книжки библиотечные зажал, вот, наверное, и все. А списывать приходилось? Да разве ж это воровство? А как же? Чужой труд за свой выдавал. Незаработанные оценки получал. Так это я тогда и почти всю зарплату в советское время незаработанную получал. Так ведь и не я один. Почти все так. Подожди, Алексей. Мы с твоими грехами разбираемся, а не со всех ними. Ты говори только про себя. Прости,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 Ирке хорошие вещи покупал, но не баловал. Так только, чтоб в людях жена не хуже других выглядела. А вот себя любимого облажал. Одевался с иголочки. Часики вот, половину жигулей стоит. Коньячок, только марочный, выдержанный. Не дешевле сотни баксов за бутылку. Кроссовки, футболочки, только в фирменных магазинах. Никаких рынков.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 Господи, прости меня, грешного. Бог простит, Алексей. Мытарство-расставщичество. Под проценты кому-нибудь одалживал? Вот этого не делал. Хотя, почему? Не знаю. Не было случая, наверное. Хорошо. Далее мытарство-взяточничество и подкупа. Этим грешен? Так как же сейчас без этого? Это ведь сейчас и не грех, а нормы экономических отношений. Господи, да кому же я этих взятых только не давал? Начиная с гаишников, сесовщиков, пожарников, торговой инспекции, кончая уборщицей в подъезде, чтобы мою лестничную клетку чаще убирала. А та же растаможка. Я же ей четыре года занимался.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 и Нине с Семеном, и матери Серафиме твоей. Вы вон какие богатые оказываются, какие счастливые, сколько любви у вас, жизнь какая интересная. И это, пока я своей крысиной возней вокруг денег до да барахла всю жизнь занимался. Вот, видишь, опять завидую. А уж раньше-то, господи, стыдно даже вспомнить, Но раз начал, завидовал родителям, что они большие и им все можно. Завидовал двоюродному брату, что он выше ростом и сильнее. Завидовал тем, у кого есть велосипед. Завидовал Руслану, что с ним дружит Светка. Завидовал тем, кого возят на каникулах на море. Завидовал тем, у кого мама и папа не развелись.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 В чем совесть упрекает? Ни в чем. Гордым я никогда не был. этим ты я уж точно не грешен. Грешен, Лёша, еще как грешен. Почему? Да потому, что гордость – мать всем тобою перечисленным грехам и еще не перечисленным. Это как? Объясни, батюшка.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 Тщеславному человеку необходимо, чтобы другие люди видели и признавали, что он крутой. А гордому достаточно самому осознать свою крутость. Вот тебе простенький тест на гордость. Посмотри, сколько раз в разговоре с другим человеком ты произносишь слова «я знаю». Заметь.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 Надо быть крутым. И еще, чтобы все это видели, понимали, что ты достоин своего места под солнцем и не дерзали его занять. А я дурак, именно так и старался. Крутеть, крутеть, крутеть, как завещал сатана рогатый. Господи, прости меня. Покажи мне, как жить без всего этого. Помоги мне исправить свою душу.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 Своим согласием на аборты соучаствовал в вынесении им смертного приговора невинным младенцем, а палачом уже врач поработал. Господи, неужели же это так? Разве это убийство? Да они же еще не родились. Потому и не родились».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 Нет, не представил себе, а именно увидел. Без всякого фильма. Он был очень маленький, со сморщенным плачущим личиком. Мальчик. Его убивали. Это был мой сын.